Глава т р и н а д ц а т а н е намажешь?» т е опускается на шезлонг между моих ног и протягивает мне бутылку с кремом для загара, дергает завязки своего бикини и перебрасывает волосы за плечо, оголяя спину. Снимаю крышку с бутылки, давлю на ладонь крем. «Ты знаком с Юлей?» спрашивает, и я напрягаюсь. и медлю, прежде чем шлепнуть ей на спину крем. Потом начинаю медленно мазать, старая себя не выдать. «С подругой твоей матери я не знаком», — отвечаю Полу правду. «Я знал только Лею, которая еще не дружила с Алевтиной. Но теперь она Юлианна, и она сильно изменилась. А почему ты спрашиваешь?» «Просто». Задумчиво тянет, а я хмурюсь, изучая затылок Теи. «Мне показалось, вы как-то странно друг на друга реагировали». «Странно?» Произношу ровно, хотя от нетерпения готов поерзать. «Эти ваши взгляды... Юля смотрит на тебя, когда ты не видишь. Мне кажется, ты ей нравишься». Веду уголком губ, прячу улыбку. «Я не думаю, что нравлюсь ей. Она просто... странная». А может, я ее пугаю. Многие девушки реагируют так. Вспомни, как твои подруги шугаются меня при встрече. Стараюсь отвлечь внимание Теи от главного и перевести тему, но она словно чует подвох. Мне казалось, она л е з б и я н к а т ы о н а поворачивается ко мне, забирает банку и наливает в ладонь крема, чтобы натереть ноги. И хорошо, что она занята банкой и не видит, как моя челюсть отпала на шезлонг. О ней постоянно такое говорят. Ей от силы 30, а у нее даже нет мужика. И не было никогда. Мама говорит, никогда не видела, чтобы Юля с кем-то флиртовала или общалась с мужчинами. Ее даже снежной королевой из глаза прозвали. Мол, кто-то пытался подкатить, но она его так отбрила, что после этого все ее боятся. Смеется. А я уже закончил размазывать крем, но не прекращаю растирать спину, потому что не хочу, чтобы разговор заканчивался. Любопытство не порог, а способ узнать много интересного. И поэтому ты решила, что а н а л и з б и я н к а Конечно! — т ы я жмет плечами, интонации подтверждая очевидное. Я даже маме об этом сказала, но та только отмахнулась. Ей нравится Юлианна. Мама души... В ней не чает. Говорит, что она одна из тех, кто не боится выделиться и наплевать на мнение общества, и ведет себя так, будто деньги — мусор под ногами. Она не зацикливается на богатстве, хотя может позволить себе частный самолет. — Влиятельные у твоей мамы подруги, — отзываюсь задумчиво. Завязываю бикини на бантик и вытираю руку о полотенце. Они дружат-то всего лишь пару лет. Когда я была на третьем курсе, они только познакомились. «Вот вы где!» А Левтина подходит к нашим лежакам и роняет сумку на соседней. «Я обошла весь пляж. Не могла вас найти. С тобой все в порядке, мам? Ты какая-то бледная!» Теона поворачивается и озабоченно изучает лицо матери. «Мне что-то нехорошо», — подтверждает догадки дочери и опускается на шезлонг. «Лицо у нее и правда зеленоватого оттенка». Я еще утром чувствовала себя неважно, но решила, что купание взбодрит меня, а после заплыва я как будто вареная. Ты ходила в медпункт? Пока нет, но Юля узнавала на ресепшн. Врач на острове только один, и тот уехал за лекарствием в столицу. И как назло именно сегодня. Алевтина вынимает из сумки бутылку и прикладывает к щеке запотевший бок. — Мне кажется, у меня температура. «Глаза горят и меня знобит. Ты могла заразиться от папы!» т е озабоченно тянется и касается лба матери. «Господи, да у тебя жар! Нужен врач!» Я договорилась с катером. Знакомый голос звучит совсем рядом, и я делаю над собой усилие, чтобы не глазеть. Лишь мельком поворачиваюсь к Юлиане и тут же перевожу глаза на мать и дочь. Тебя отвезут в Мале, но нужно собрать вещи и документы на случай, если тебя положат в больницу. — В больницу? — Алевтин распахивает глаза и еще больше зеленеет. — А нельзя просто купить у них лекарство и лечиться в номере? Я ведь даже языка не знаю. Как я смогу лежать в их больнице? — Надо показать тебя врачу, — возражает Тея. — Я поеду с тобой, мам. «И это не обсуждается!» «Я могла бы сама ее свозить!» Юля опускается на корточки около Алевтины и обращается к Теоне. «А вы с Гошей оставайтесь, о т д ы х а й т е «Гошей?» — т ы растерянно хмурится. «Глебом!» Смотрю на е л ю а н н у у которой ни один мускул не дрогнул. Но она очень достоверно изобразила извинительное удивление. «Простите, я вечно путаю два этих имени». — Простите, пожалуйста. — Ничего. — Отзываюсь похоронно. Сверлю ее взглядом, в котором отчетливо читается желание убивать. Ну или хотя бы отшлепать дожжение в ладони по заднице. — Идемте. Катер уже ждет. Юля берет сумку Алевтины и помогает подруге подняться, цепляя ее под руку. — Надо успеть собраться. И, не глядя на меня, уходит. Как будто чувствует, что только обернется и ей пиздец.